«А он не шпион случаем?» – спросил Вадима Акалунин. «Смотрите, как поставил машину». Ситроен стоял в переулке рядом с церковью, со всех сторон прикрытый кустами. Вадим ничего не ответил, мусселя губами мундштук сигареты. Время тянулось медленно, даже слишком. «Первый, – ожила рация, – я пятый». «Слушаю пятый, я первый». «Объект приближается». Долгушин остановил Волгу у входа в парк, вылез, огляделся... Вынул из кабины желтый кожаный чемодан с пятнами ярких наклеек. Здесь были марки почти всех крупных мировых отелей. Юрий Петрович закрыл машину и не спеша пошел к церкви. Прежде чем войти в переулок, он оглянулся. Пусто. Тогда, быстро подойдя к Ситроену, он открыл багажник, достал кожаное портмоне, положил чемодан, повернул рычаг секретного замка и захлопнул крышку. Сколько раз он делал это. И всегда все проходило благополучно. Он медленно, словно прогуливаясь, пошел к стоянке. Сел в машину, закурил сигарету. Теперь домой. Шло время, а Корнье не появлялся. «Может быть, он придет вечером?» — нервно спросил Калугин. «Нет, он не бросит ценности в багажнике надолго». Корнье возник внезапно, словно шар из ящика фокусника. Вадим даже не заметил, как он появился у машины. Бельгейт сел за руль, включил заднюю передачу и вывел Ситроэн на проезжую часть. «Хорошо водит», — констатировал Калугин. «Да и автомобиль у него неплохой», — ответил Вадим. «Пошли». Корнеев ехал не торопясь, настроение у него было прекрасное. Все сделано. Сегодня вечером он передаст картинки сотруднику посольства, и его жена, пользуясь дипломатическим иммунитетом, без таможенного досмотра вывезет их в Амстердам. Он же завтра подпишет договор, и целая неделя у него свободна. Ее он посвятит Наташе. Все-таки она его невеста. Он аккуратно подрулил на стоянку перед гостиницей. Нажал на панели кнопку секретного замка, вышел, огляделся. Улица Горького была по-вечернему многолюдна, только немного темновато на его вкус. На стоянке о чем-то спорили водители такси. Швейцары в форменных куртках загружали чемоданы в автобус с фирменным клеймом «Интуриста». Молоденькая девушка безуспешно пыталась остановить машину. Город жил привычно, размеренно. Начиналось время вечерних забот. Корнье открыл багажник и вытащил знакомый чемодан. Чемодан оказался тяжелым, и бельгийц вышел на тротуар, решив подозвать швейцара. «Господин Корнье!» — окликнули его на прекрасном французском языке. Перед ним стоял безукоризненно одетый человек. «Да, это я!» Краем глаза бельгийц увидел, как по бокам, сдавив его, отделяя от улицы, стояли еще двое. «Мы из милиции!» — сказал ему незнакомец. «Вам придется проехать с нами». «Но я иностранец, я представитель фирмы, я протестую!» «Вам придется поехать с нами». Человек показал на машину, стоявшую в двух шагах. «Только не вздумайте бросать чемодан, на его ручке ваши отпечатки пальцев». Дверца машины распахнулась, пропуская Корнея и захлопнулась, отделив его сразу от вечерней беззаботности улицы. Вадим из окна машины наблюдал, как арестовали Корнея. «Ну, Игорь, кажется, все в порядке». Теперь поехали в аэропорт. Кафтанов не исключал возможности неизвестных милиции связей искусствоведа. «Давай, Филиппич, скомандовал Орлов. «В Шереметьево!» Корнье сидел в машине, сжатый с двух сторон плечистыми, молчаливыми парнями. Чемодан лежал у него на коленях, ноги постепенно начинали затекать. «Это еще не все», – думал он, – «я откажусь». Нашел чемодан на улице или кто-то подкинул его в мой багажник, но не русские. «Англичане, конечно, англичане из конкурирующей фирмы». Но, думая об этом, он понимал, что в русской полиции, как, впрочем, и во всех других, дураков не держат. И если они арестовали его у гостиницы, значит, улики у них есть. Машина остановилась у большого здания. «Мы приехали, господин я прошу взять чемодан и выходить». Один из молчаливых парней распахнул перед ним дверь, они поднялись по ступенькам, повернули налево, прошли мимо полицейского в форме. «Сюда!» Дверь распахнулась, и Корнея увидел комнату, похожую на кабинет Баринова. В ней уже сидели два человека в непонятной форме. Один в серой милицейской, такую Корнея видел часто, но, видимо, он был здесь кем-то вроде полицейского комиссара. Второй в темно синей без погон, но с петлицами, на которых тесно расположились звезды. Господин Корнея сказал по-французски человек, задержавший его. «Вы находитесь в Главном управлении внутренних дел Москвы». Перед вами начальник московского уголовного розыска генерал-майор милиции Кафтанов и представитель прокуратуры, старший советник юстиции Малюков. Мне очень приятно, господа, это честь для меня, но я не понимаю, почему меня сюда привезли. Это ваш чемодан, спросил Кафтанов. Переводчик перевел. Конечно, нет. Но вы были задержаны, когда вынимали его из багажника своей машины. Переводчик вновь перевел. Господа, открыв багажник, я увидел чей-то чемодан. взял его и, думая, что швейцары положили его ко мне по ошибке, решил отдать портье. — Помните, господин Корнье. генерал встал, и Альберт увидел широкие красные лампасы на его брюках. — В жилетном кармане у вас лежит ключ от этого чемодана. Кафтанов сказал это наугад, подумав просто, куда бы он сам положил ключ. — Господин генерал, у меня действительно есть ключ от чемодана, но вы же знаете, что они стандартны. Генерал выслушал перевод, усмехнулся. понятых. В комнату вошли мужчина и женщина. «Кто эти люди?» — поинтересовался Корнье. «Понятые», — ответил переводчик, — «в их присутствии вы откроете чемодан». «А почему я должен открывать чужой чемодан?» Переводчик перевел, и генерал засмеялся. «Да потому что у вас есть ключ. Логично?» «Это произвол. Вы поставите меня в трудное положение перед владельцем чемодана». Надеюсь, господин Корней не сомневается, что ни одна из вещей, находящихся в этом чемодане, не пропадет в помещении московской милиции. Упаси бог, я никогда не думал об этом. Тогда открывайте. Иначе нам придется взломать замки и нанести ущерб владельцу. Корней достал ключ, открыл чемодан. Вошел еще один человек с портативной пишущей машинкой в руках. Он снял футляр и сел у маленького столика в углу. «Товарищи понятые, в вашем присутствии, — сказал Малюков, — мы изымем вещи, находящиеся в чемодане, который нес в гостиницу бельгийский подданный господин Альберт Корнье. Кафтанов откинул крышку. Под ней лежал клетчатый плотный плед. Он снял его и вынул несколько толстых пачек денег. «Прошу пересчитать». Потом снял плотный материал и достал один за другим шесть овальных предметов, аккуратно упакованных в слой ваты. осторожно освободил один из них, и на стол лег первый эмалевый медальон. «Господин Корне, как эти вещи могли попасть к вам?» «Не знаю, господин генерал». «Вы настаиваете на этом?» «Да». «Мы располагаем показаниями гражданки Кольцовой Натальи Васильевны, в которых она рассказывает о вашей деятельности, несовместимой с положением гостя нашей страны». «О чем именно пишет моя невеста, мадам Кольцова?» О том, что вы занимались скупкой заведомо краденных вещей и контрабандным провозом их за границу. Это оговор. Но, тем не менее, я хотел бы ознакомиться с ее показаниями. Вы их прочтете позже. В кабинет вошел сухощавый пожилой человек. — Кто этот господин? — спросил Корнея. — Эксперт-искусствовед профессор Забродин. Корнея слышал это имя и с любопытством посмотрел на Забродина. Именно его статья навела шефа на Лимарева. Забродин подошел к столу. Шесть медальонов в ряд лежали на нем. Освещенные лампами дневного света, они казались тусклыми и неинтересными. «Они?» — спросил Забродин Кафтанов. «Они?» — Забродин погладил ладонью медальон. «Я прошу вас, Владимир Федорович, выступить в качестве эксперта». «Что я должен сделать?» «Вам все объяснит следователь Малюков». «Господа», — Корнеев встал. — «здесь происходит бесчинство и беззаконие. Я коммерсант, у меня доброе имя». «Меня хорошо знают в русских внешнеторговых организациях. Это провокация!» «Вы обвиняете нас?» – недобро прищурился Кафтанов. «Если б я меньше знал вашу страну, то пошел бы по пути разнузданных политиканов. Но я хорошо знаю русских. Я считаю это происками конкурирующей английской фирмы». «И на том спасибо, хоть не мы виноваты», – Кафтанов подождал, пока его слова переведут корне Он смотрел на бельгийца и думал, что этот парень не такой дурак, и версию для защиты выбрал неожиданную и твердую. «Господин Корнье, мы предъявим вам магнитофонную запись вашего разговора с гражданином Долгушиным, а также покажем видеопленку, из которой яствует, что именно он положил этот чемодан в вашу машину». «Да, в машину. В мою машину подложил. Он же не передал его из рук в руки». Малюков, писавший протокол, выслушав перевод, с любопытством посмотрел на Корнье. «Потом, господин генерал», — продолжал бельгийц. «В вашей стране магнитные и видеопленки не являются доказательством для суда. А кроме того, я не знаю никакого Долгушина. Возможно, этот человек и действовал по заданию моих конкурентов». Корнье мельком взглянул на часы. «Господин Корнье», — Кафтанов подошел к задержанному. «Долгушин не улетит в Париж, он скоро будет здесь, рядом с вами». Альберт внутренне был готов к этому, но все же новость была неприятной. «Но я не знаю Долгушина». Кафтанов открыл папку, лежащую на столе, вынул из нее цветную фотографию, сделанную аппаратом «Полароид». На берегу реки сидели Корнье и Долгушин. На траве лежала скатерть, на которой громоздились бутылки. Рядом Наташа жарила шашлыки. «Эту фотографию мы обнаружили при обыске на квартире Кольцовой. Здесь вы и Долгушин». Корнье мысленно выругался. Как же он забыл порвать все эти снимки! Они тогда здорово надрались. Он привез в подарок Наташе этот фотоаппарат и снимал их какой-то маленький вертлявый человек по имени Семен. «Возможно, но я не помню. Мадам Кольцова знакомила меня со многими своими друзьями». Кафтанов усмехнулся и положил фотографии обратно. «Господин генерал, я не сомневаюсь, что все, что происходит здесь, делается на основании законов вашей страны. Но я бельгийский подданный и прошу пригласить представителя моего посольства». Господин Корнея, мы известили ваше посольство. Завтра утром вы встретитесь с вашим дипломатом и работником Министерства иностранных дел СССР. Я могу быть свободен? Нет. Нам еще надо о многом побеседовать.